чего, например, во время прохода степью на нас не могут напасть волки, лисицы, даже зайцы, и мы, защищая свою жизнь, рубим их, стреляем, наконец, травим собаками. Бедную графиню наделяли заочно такими побранками, от которых она, наверное, упала бы в истерику, если бы могла их слышать. Управляющему отпускалось их вдвое. Бацов свирепствовал и грозил ему решительным побиением. Наконец он приглашал всех следовать за ним с обнаженными кинжалами и в случае надобности травить самих объездчиков. Это породило общий смех, и бедный Лука-Лукич, оставленный в одиночестве при своем лютом мнении, горячился пуще прежнего и начал даже нам самим угрожать кинжалом. Погревавшие и насмеявшись досото, решили, наконец, завтра же тронуться в дальнейший путь, взять в полдень козиху, а оттуда с собаками на смычках идти степью прямо к хапру. Решено. Осталось только отдать приказание ловчим. — Фунтик, кликни Феопена, — сказал Алеев, случившемуся тут мальчику Стерляткина, который так горько рыдал, выпрашиваясь у него в отъезде. Название Фунтика он получил от охотников уже во время пути. Вошел Феопен и по обыкновению прилип у притолоки. — Завтра, — начал Алеев, — надо брать Казиху. — Это как вам будет угодно. По-моему, так Казихе с первоначала брать бы не следовало. Ее успеем взять и последних. Когда на последних? Известных, к концу, перед выходом. Либо так, между дело, как вздумается, место под рукой, домашнее, зверь набродный. Ты, как видно, располагаешься, туразить тут до зимы. А я тебе говорю, что нам надо завтра взять козиху по пути. Мы выступим отсюда к хапру. Туразить, гонять, ловить, травить шумом, криком. Это что ж? Что не лучшие места кинуть, так? Лучше было и не ходить в такую даль. Что же мы все и будем выступать, да выступать. От добра добра не ищут. Место в свете первое. Зверя, сила. А вчера, сидя на завалении, четырех перевидел на рыску. Лис выкунял горит грач-грачом. Выкунял, выленел. Самая пора, только бы вот тронуть. Посыплют. Ты говоришь, как будто во сне. — Я знаю твой характер, вынь да Слышал ведь, кажется? — Да что? Слышать-то нечего. — Как нечего? Тебе говорят, что в Графскую нас не пустят. — Как не пустить? Захотят — пустят. — Но вот прошу толковать с подобными людьми, — проговорил Альеев горячо. — Зарубил одно. Теперь прошу его урезонить. Тебе говорят русским языком, что мы завтра должны отсюда выступить. Тут делать нечего. — Это воля ваша, как вам будет угодно. — А я мекую, так что дальше идти нам незачем. Что нам делать на хопре? Там я чай съехал из охотника, не в перечет. Поди и подметай чужие следы. А тут ешь не хочу. Таких мест век не обыщешь. Благо дошли. Что ж ты будешь тут делать? А что хочу, то и делаю. Ну вот, послушайте его. Обратился к нам Алиев. Прошу вас потолковать с такими людьми. Тебя призвали сюда для того, чтобы отдать приказание. Завтра мы выступаем. По пути возьмем козиху и оттуда, сомкнувши стаю, идем на хопер. Понятно тебе? Затем тебя и кликнули. Теперь ступай. Это понятно. Слушаюсь. Феопен посмотрел на меня твердо, вопросительно, как будто он хотел что-то мне сказать, повернулся и как-то неохотно вышел. По отбычии ловчего между охотниками возникло словопрение. Как утопающий хватается за соломинку, так Бацов схватился за мысль Феопена и начал варьировать ее на разные лады. Все, видимо, были недовольны своим настоящим положением. Никому не хотелось трогаться с места и идти дальше, как говорится, на авось. И потому Лука-Лукич не встречал общего отпора, хотя на вопрос Алеева, для чего нам здесь оставаться и чего ждать, он не мог держать никакого ответа. Я сидел молча и слушал, убеждаясь больше и больше, что все словно по заказу несли околесную. Тут во время общего говора Незаметно для прочих ко мне подвернулся Фунтик и сказал шепотом, что Феопен имеет надобность переговорить со мной о весьма нужном деле и просит прийти к нему так, чтобы не заметили господа. Увернувшись очень ловко, я вышел и, по указанию Фунтика, отправился на таинственное свидание с Ловчим. За хозяйским гумном на берегу тинистого протока гончие локали за парку из полотняного походного корыта. Феопен стоял тут, опершись грудью на весло, С ним были два его помощника, Сергей и Пашка. Я подошел к обществу и попросил огня раскурить сигару. — Что, сударь, вышли прогуляться, — сказал ловчий. — Да, наскучило там сидеть. Все горячатся,